Глава пятая. Бережливые хозяева или новый источник дохода. Я думаю, необходимо объяснить здесь почтенным читателям причину ненависти, которую Атаргюль питал к господину Вилю, который, по-видимому, не мог, подобно Брюлару, поведением своим внушить этого ужасного чувства своему невольнику. Вот от чего это произошло. Недели через три после выгрузки Брюларом больших и малых намаков в колонии Господин Виль обедал у господина Бифри, богатого колониста. За десертом, когда дамы удалились и место их заняли бутылки с Мадерой, разговор обратился на негров, на плантации, сахарные заводы, барыши и убытки от того получаемые. Бифри. — Ну что, Виль, скажите-ка, довольны ли вы своей последней покупкой? Как работают ваши новые негры? Привыкают ли понемногу? Виль, пустив потолок облако табачного дыма и потом плюнув, — Ничто, порядочно, я доволен ими. У этого проклятого брюлара очень легкая рука. У меня издохло не более пяти душ с тех пор. — Бифри. — Черт возьми, я, право, не понимаю, как может он отдавать их за эту цену. Откуда он таскает их нам? — Виль, ну что нам за дело до того, где он их берет, благо дешево отдает? — Вали, да бога хвали. Вот он уже третий раз привозит мне негров и ни разу не надувал. — Ах, нет, извините, один раз обманул эдакий цыган проклятый. — Бефри. — Ну, расскажите, пожалуйста, господин Виль. — Виль. — Три месяца тому назад он всучил мне старого, дряхлого и совсем седого негра, выкрасив черной краской ему волосы и откормив его мессивкой или болтушкой и черт знает чем. Через три дня после его отъезда я посылаю своих негров купаться в море, и подмалеванный араб мой возвращается ко мне с белыми седыми волосами. Через пять дней жир с него спадает, и я вижу, что меня надули, что я купил старого и негодного к работе облома. Однако этот старый черт ест ужасно как много, я должен кормить его даром, безо всякой пользы. Это не очень приятно, когда заплатил за него две тысячи франков». Бефри. Ваш брюлар просто вор и мошенник, но я употребляю некоторые средства, весьма удобные, не только для избежания напрасного содержания старых, негодных к работе негров, но еще и для возвращения в мою кассу заплаченного за них капитала. Виль, в самом деле, расскажите, пожалуйста, что это за чудесные средства? Бифри. Тут нет никаких чудес, дело очень простое. Вы знаете, что наше правительство платит две тысячи франков хозяину за каждого негра, наказанного смертью за разбой или воровство, для того, чтобы хозяева не скрывали виновного от преследования законов и опасения получить убыток. Виль, ну так что ж? Бефри, а вот что. Эти проклятые арабы, состарившись, имеют верно на душе все какой-нибудь грешок, иначе быть невозможно. Они такие мошенники и каналии, и потому никогда нельзя ошибиться». Вследствие этого я представляю двух свидетелей, которые под присягой утверждают, что видели такого-то негра, совершающего воровство. Для большей улики я нахожу и доказательства. Его посылают в тюрьму, судят, находят виновным, осуждают на смерть и вешают. А взамен за эту падаль мне отсчитывают две тысячи франков. Виль с отвращением «Черт возьми!» «Да это немножко того!» «Бэфри, уж не хотите ли вы корчить святого передо мной, а?» «Но вспомните, что вместо старого дармоеда, поглощающего у вас без всякой пользы значительный капитал, вы получаете чистые денежки». «Виль». «Да, это правда. Только мне кажется, несколько жестоко вешать». «Бефри». «Ах, черт возьми! Если бы дело шло о человеке, то я бы не осмелился и подумать о таких вещах. Вы знаете мои правила, как я человека любив. Но негр — невольник». Есть просто душа мужеского пола, единица, а не человек. Что за беда повесить душу или единицу? Виль, и то правда. Бифри, разумеется. Вот, положим, например, если бы правительство объявило, каждая сапатая лошадь должна быть застрелена, но владелец ее будет вознагражден за потерю по оценке наличными деньгами. Если вы имеете возможность выдать за сапатую старую лошадь, которая бесполезно стоит у вас на конюшне и не работая, я с даром сено и овёс, то разве вы не сделали этого? Не лучше ли получить две тысячи франков, чем держать на конюшне и кормить по пустому негодную скотину?» «Виль, оно, конечно, бы так. Мне не очень приятно бросать деньги за окошко, а приятнее бы было получать их, но вот видите, человеческое чувство удерживает меня несколько». «Знаете, при том же общественное мнение много значит. У меня есть семейство, мне не хотелось бы портить свою репутацию, а здесь так и любят болтать обо всем». Бефри. «А мой пример разве ничего не значит? Разве хуже вас?» Виль. «О, нет, нет, друг мой, я говорил совсем не в этом смысле. Я совершенно согласен с вами. И завтра же воспользуюсь вашим советом». Бефри. «Хорошо». Но мы довольно уже поговорили о делах, да, мы соскучились без нас. Выпьем еще по стаканчику Мадеры и пойдем к ним. Виль, за вами партия в преферанс, я хочу непременно отыграться. Они уходят. Через пять дней после этого разговора почтенный господин Виль считал, вздыхая немного, две тысячи франков звонкую монетую. Старый негр его вулкан был повешен, и тело этого несчастного качалось на виселице. Таким образом, бережливый хозяин избавился от напрасного убытка кормить его даром. На другой день после этой казни вечером негры собрались все по звону колокола на молитву и стали на колени вместе с господином Виллем и его семейством. Колонист был человек весьма набожный. Какое умилительное зрелище представляли эти рабы и господин их, вместе поклоняющиеся Творцу, и в эту минуту равные перед ним читающие вместе одну и ту же молитву под лазурным сводом небес, испещренных блистающими звездами. Вокруг них не слышно было ни малейшего шума, только раздавался громкий и важный голос колониста, читающего молитву, и серебристый тоненький голосок Женни, вторящий ему. Пальмовые деревья тихо качали своими большими блестящими листьями, а цветы кофейных кустарников распускались в ночной прохладе наполняя воздух благовонным запахом. После молитвы негры пошли прогуляться по лугам, ибо им это было позволено. А Таргюлю не спалось в эту ночь. Ночью он любил бродить один, ибо это было единственное время, в которое он мог снять с себя личину своей смиренной и униженной покорности, свою ласковую и кроткую улыбку. Нужно было видеть его тогда, как он в бешенстве прыгал, валялся по земле и ревел, как лев, вспоминая об обидах и ударах, которым он ежедневно подвергался. Когда он вспоминал о Брюларе и о колонисте, приказавшем высечь его безвинно и оказывавшем ему унизительное сострадание, привязанность человека к скоту, к собаке, тогда глаза его сверкали и зубы щелкали. Но ненависть его к своим тиранам и жажда мщения достигли высочайшей степени, когда, выйдя из рощи, он увидел перед собой при свете луны в виселицу, на которой качалось темное тело. Он подошел к ней ближе, потом еще ближе. Ноги его подкосились, и он упал на землю. Пробыв несколько минут в этом положении, он встал, бросился, как тигр, на виселицу, и в один прыжок очутился на вершине ее. Тут он испустил ужасный, раздирающий сердце вопль, ибо несчастный узнал в повешенном своего отца. Своего отца. Отца, проданного, как и он, брюларом колонисту. Атар-Дюль мигом отрезал веревку, привязывавшую тело к виселице, взял его за плечи и убежал в лес с этой драгоценной ношей. Бывают такие горести, которые имеют надобность скрываться во мраке и уединении. На другой день, при первом звуке колокола, Атар-Гюль уже находился на своем месте в доме хозяина с веселым, спокойным лицом и со своей вечно кроткой улыбкой на устах. И вот почему господин Виль и Брюлар беспрестанно занимали воображение Атар-Гюля, тем более что Юпитер объяснил ему причину казни его отца. Теперь вы, я думаю, можете понять ненависть негра к этому почтенному колонисту. И радость, которую он почувствовал, видя, что служба его при семействе хозяина, доставит ему множество удобных случаев отомстить. А потому он так искусно притворялся и лицемерил, что господин Виль после пятимесячного испытания остался совершенно доволен его ревностной и усердной службой, провозгласил его образцом хороших слуг, сделал своим коммердинером и удостоил своим полным доверием. Вследствие всего этого от Аргюлю поручено было надзирать за приготовлением к празднику обручения хорошенькой Женни с молодым Теодориком.